Глава 39. Киев. 1901 год. Мария сидела в кондитерской в центре Киева и пила кофе, наслаждаясь его ароматом и вкусом. Примостившийся напротив неё Стефан Баржевский пожирал женщину глазами. Торновская сводила его с ума. заставляла горячую кровь кипеть в жилах, и одна мысль о том, что она не принадлежит ему, то есть не совсем принадлежит, что у нее есть муж, больно ранила душу и наполняла гневом. Если бы несчастный молодой человек знал, Мария, как хитрый паук, специально заманила в сети, опутала, слушая его рассказы о многочисленных дуэлях. 28-летний Боржевский показался ей самой подходящей кандидатурой для решения основной проблемы. Боже, как я люблю вас, Мария. Он взял в свои её маленькую руку и сжал. Если бы вы это знали. Но я тоже люблю вас, Стефан. Торновская откусила кусочек сливочного пирожного и зажмурилась от удовольствия. Вы разбили моё бедный сердечко и прекрасно об этом знаете. Волна блаженства окатила его с ног до головы. Вы вы и, и вправду меня любите. Истинная правда, мой друг. Она отставила чашку и поднялась. «Впрочем, мне пора. Вы же не забыли, что у меня двое детей и муж?» Боржевский глотнул и сжал кулаки. Упоминание о муже всегда приводило его в ярость, которую он старался подавить и не мог. «Как вы можете жить с таким ничтожеством, Мария?» Она улыбнулась и, махнув зонтиком, вышла на улицу. Он поспешил за ней, спустился с крыльца, осторожно си меня, чтобы не поскользнуться. Конец февраля выдался неожиданно тёплым. Зима отступила, предоставив в весне все права. Дворники с радостью скалывали лёд, разметали серый слежавшийся снег. С крыш капало, весело звенело, наполняло душу чувством обновления. И Мария казалась Стефану особенно прекрасной, волнующей. Он думал, что на месте этого ничтожества Тарновского запер бы жену в квартире, чтобы ни один мужчина не смел на неё смотреть. «А что прикажете делать?» Стефан. Мария Лукова улыбнулась и взглянула на меховую муфту, гревшую маленькие ручки. Бросьте его, и я покажу вам, как должен любить мужчина. Стефан шагнул вперёд и, не обращая внимания на прохожих, упал перед ней на колено. Она шутливо стукнула его по плечу. Встаньте. Это неприлично. Какое вы право? Вы и так получили от меня слишком много. Мы с вами почти не таимся. Весь Киев знает про наш роман. Что вам ещё нужно? Он продолжал смотреть на неё снизу вверх. Мне нужно, чтобы вы не спешили домой, чтобы кроме меня у вас никого не было. Это невозможно, быстро ответила Мария. Во всяком случае, пока. Она сознательно дала ему надежду, что в будущем возможно всё, и влюблённый мужчина уцепился за неё как за соломинку. Вы и вправду так считаете? Почему бы нет? Они дошли до высокого дома, где жили Торновские, и Мария с неудовольствием посмотрела на высокие запылённые окна, едва вымытые первые весенние капелио. Женщина подумала, что все её хитросплетения и интриги пока не дали ничего, и она ютилась, как прежде, в маленькой квартире в не самом хорошем районе. Может быть, богатый Боржевский поможет ей перебраться в более пристойные апартаменты, достойные графини Орурк. Краем глаза Мария увидела, как Василий с бокалом в руке стоит у окна и смотрит на нее. И прильнула к Боржевскому. «Вот мы и пришли, Стефан. Поцелуйте меня». Он сверкнул голубыми глазами и впился в ее губы. Мария постаралась, чтобы поцелуй получился как можно более страстным. «Завтра мы встретимся с вами в той же самой кондитерской», — повелительно сказала женщина. «И пойдем в номера». На его бледном лице мелькнула довольная улыбка. С вами хоть на край света, воскликнул молодой человек, не в силах отпустить её руки. Она ещё раз взглянула на окна. Василия не было. А теперь мне всё-таки пора. Мария отстранила его и впорхнула в дом. В квартире царила необычная тишина, и женщина поняла, что дети гуляют с няней. Василий сидел в кресле и нервно курил. Вам не кажется, что ваше поведение переходит всякие границы? Муж перешёл на вы, и левый уголок его уст кверта нервно подёргивался. Вы заменили глинищевого Кутузова на беднягу Варжевского. Кто будет следующим? Она равнодушно пожала плечами. Кто-нибудь. Почём я знаю. Накидка медленно сползла с её плеч, и жест, который всегда вызывал в нём желание, уже давно раздражал. Чего же ты хочешь от меня, Мария? чтобы я спокойно взирал на твои фокусы?» Она бросила на стол маленькую меховую шапочку и устало произнесла. «Ах, оставь меня, делай, что хочешь. Кстати, почему бы тебе не заняться своими любовницами?» Василий хрустнул пальцами. «У меня давно их нет». «Какая жалость!» Мария плеснула в стакан воду из графины и залпом выпила. «Ах!» Ну, это твоё дело. Не мешай мне жить, пожалуйста. Это ты мешаешь мне жить. Василий вдруг поднялся, и Мария отшатнулась в испуге. Я принял решение. Через несколько дней мы уезжаем за границу. Она смешно надолы щёки. Вот ещё. Мне не хочется за границу. И потом, разве у вас появились деньги? Откуда? Позвольте узнать. Только не смешите меня. Не утверждайте, что заработали их сами. «Мне далась сестра», — признался Тарновский и смущённо опустил глаза. «Я попросил у неё взаймы, чтобы увезти вас отсюда. Если вы сами не хотите отделаться от своего любовника, я вам помогу». Мария топнула ногой и откинула с олба рыжую прядь. «Я сказала, что никуда не поеду». Василий так сильно сжал её локоть, что на глазах выступили слёзы, и она ахнула. «Вы оставите синяки?» «Переживёте». Тарновский почти прикасался щекой к её пылавшему лицу. Только попробуйте не поехать, я отберу у вас детей. Он оттолкнул супругу и Мария почти упала в кресло. С этой минуты вы не выйдете на улицу без меня. Василий шагнул из комнаты и громко хлопнул дверью. Женщина сцепила пальцы. Её лицо горело ярким румянцем, губы дрожали. Супруг мог разрушить её планы, и она собиралась этому помешать. Она вскочила, распахнула оконную раму, впустив в комнату запахи весны и посмотрела вниз. В пылисаднике, стараясь что-то слепить из серого снега, гулял соседский мальчик Гоша. Мария улыбнулась ей и позвала ребёнка. Гоша, иди сюда. Ребёнок улыбнулся в ответ. Мария часто разговаривала с ним, когда выходила с детьми. Ты такой хороший и послушный, Гоша, начала женщина. Как повезло твоей маме. Гуще zerдился. Спасибо, Мария Николаевна. Наверное, ты умеешь хранить секреты. Мария поманила его пальцами, и он подошёл ближе. Могу ли я тебе довериться? Мальчик почувствовал гордость. Впервые чужая взрослая тётя хотела рассказать ему свою тайну. Он с такой готовностью кивнул, что с головы чуть не слетела шапочка. Конечно, Мария Николаевна. Я уже большой. Тебе нужно будет отнести записку по одному адресу. Торновская понизила голос. Я не могу этого сделать, потому что болею. Здесь недалеко, за соседним домом. Сделаешь? Он снова кивнул. Да, Мария Николаевна. Тогда подожди 2 минуты. Женщина подошла к столу, достала бумагу и обмакнула перо в чернильницу. А потом, черкнув несколько слов, запечатала записку в конверт и снова перегнулась через подоконник. Держи. Конверт выпал белым голубом, полетел вниз, и мальчик поймал его, не дав испачкаться в снежной кашице. Адрес прочитаешь на конверте. Напутство было Торновская и Гоша, глянув на конверт, помчался за дом. Мария тихонько засмеялась. Теперь затворничество её не пугало.